Владимир Березин. Жизнь Вазир Мухтара. Юрий Николаевич Тынянов. 1894-1943. Звали его сначала не Николаевич, а иначе. Юрий Насонович Тынянов. Так звали бы мальчика. Но маленьких мальчиков редко зовут по отчеству. Мальчиком он жил в режеце, месте, что многожды меняло имя и государственную принадлежность. Это Латгалия, что сейчас в Латвии. Национальности там мешались, как в салатной миске. Мешались, да не смешивались. Потом Чуковский напишет в дневнике. Были Шкловский, Тынянов, Эхенбаум, все евреи. Я один православный. Впрочем, нет. Было все Иванов. Это довольно точно описывает национальное братство этих писателей при совершенной интернациональности их идей. Литература 20-х годов была интернациональной русской литературой, потому что эта литература была сильно смешана и хорошо взболтана. Мир переменился, вернее, мир был разрушен, и тогда смешались не только сословия. На письменных столах грудами лежали метафоры, взятые из чопорного аристократического языка, суржика и экспериментов Серебряного века. Все было под рукой, и все требовало осмысления. Тынянов пришел в литературу после блестящей академической школы, и это отличало его от многих. Теоретик левого искусства Осип Брик занимался самообразованием. Звезда пояза общество по изучению поэтического языка Виктор Шкловский, не отучился, кажется, и двух лет в Петербургском университете. Теоретик поэтического языка он не знал ни одного из языков иностранных. И не только они искупали недостаток добротной академической школы молодой яростью и верой в свои силы. Среди них было мало классических ученых, а вот Тынянов окончил Псковскую гимназию с серебряной медалью, а потом учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. И не просто учился, но занимался наукой. Его оставили при университете в 1918 году в то время, когда наукой занимались немногие. Но с того же года Тынянов становится членом Апояза, при этом занимается всем тем, что могла советская власть предложить филологу, служит переводчиком в Коминтерне, преподает, читает лекции в клубах. Почти 10 лет он был профессором Института истории и искусств. Это двадцатые годы, самое счастливое и яркое время его работы. К концу 20-х к нему снова пришла отступившая была страшная болезнь – рассеянный склероз. Он лечился за границей, в 1928 году в Берлине. Разные профессора лечат по-разному. В одном сходятся – причина болезни – психические потрясения, моя конституция и русский табак. А потом и во Франции. Это тогда бывало хоть из нашего времени и выглядит невозможным для времени диктатуры пролетариата. Евгений Шварц писал в своем дневнике. Юрий Николаевич Тынянов был удивительнее своих книг. Когда он читал вслух стихи, в нем угадывалась та сила понимания, которую не передать в литературоведческих трудах. Его собственное личное, связанное с глубоко его ранившими превратностями судьбы понимания Кюхельбекера, Грибоедова, Пушкина, тоже было сложнее и удивительнее, чем выразилось в его книгах. Я познакомился с ним, когда он был здоров и счастливо влюблен в молодую женщину. С ней мимоходом, не придавая этому значения, разлучил его грубый парень Шкловский. И она горевала об этом до самой смерти, а вечный мальчик Тынянов попросту был убит. Это бывает, бывает. Юрий Николаевич был особенным, редким существом, измена даже мимолетная, случайная, от досады, имела для него такое значение, которое взрослому Шкловскому и не снилось. Когда я Юрий Николаевича видел в последний раз, он все так же по-прежнему походил на лицейский портрет Пушкина. Был строен как мальчик, но здоровье ушло навеки. Безнадежная болезнь победила, притушила победительный праздничный блеск его ума, Его единственного трогательного собственного знания. И больше я о нем не буду писать. Не хочется рассказывать о нем трезво. Не тот человек. Писатель Каверин не просто был в родстве с Тыняновым. Они были женаты на сестрах. Это была, по сути, одна семья. Каверин рассказывал, когда он еще юношей в 19 лет решил побриться, то Тынянов отнесся к этому очень серьезно он прочел будущему писателю Каверину лекцию о том, какое значение имеет борода в культуре Востока и когда начали бриться на Западе. Он рассказывал родственнику и младшему другу, как надо править бритву на ремне и как делать мыльную пену, и между делом рассказывал, какие объяснения есть тому, что у китайцев не растет борода. Ну а потом всмотрелся в юношу перед собой и с мнимым удивлением спросил, Да где, собственно, у тебя борода? Эта история важная, потому что она, с одной стороны, про живую и веселую науку, а с другой стороны, про то, что Тынянов был вообще веселым человеком, любителем розыгрышей и умного веселья. Лидия Гинсбург написала про него. Тынянов ученый, рано уступив дорогу Тынянову романисту, не реализовал до конца запас своих мыслей. Он написал меньше, чем продумал. Дальше она пишет. Друзья Каверин, Степанов, Чуковский вспоминают об особом артистизме, отличавшем Тынянова в науке и Тынянова в быту. С его имитациями окружающих, с его рассказами в лицах о людях далекого прошлого, рассказами столь непосредственными и личными, как если бы и это были люди сегодняшнего его окружения. Но Тынянов в быту был не только артистичен. В частном с ним разговоре На разные темы мы узнавали все то же напряженное наблюдение, неожиданные ходы резко аналитической мысли. Есть ученые разного типа. Тынянов по всему своему складу был изобретателем, открывателем. Помню, как на научных заседаниях, обсуждениях мы ждали, когда же заговорит Тынянов. Иногда он долго молчал. Ждали поворота. Вот он заговорит, и факты переместятся – предстанут в новом соотношении, непредвиденном и очень точном. Он написал только тогда, когда сознавал эту возможность открытия, поворота. Это относится и к большим его работам, относительно большим, он был немногословен, и к статьям, даже самым кратким. В работах Тынянова всегда есть своего рода научный сюжет, развязка, решение задачи. Но отнюдь не в порядке игры ума, парадоксов. Все напротив того питается упорной черновой работой. Подготовительную работу Танянов не обрушивал на читателя. Читатель видел совсем другое – незаменимую связь изучения литературы с самой литературой, с артистическим пониманием литературы прошлых лет, с острым интересом к проблематике литературы современной. Читатель безошибочно чувствовал, что этот ученый – сам участник литературного процесса 20-30-х годов, И так писатель любил жизнь. Жизнь его, однако ж, не баловала. Биография Тынянова трагична, но эта трагедия не того привычного для наблюдателя из других времен шаблона, который ведет хорошего писателя к гибели в сталинском застенке. Тынянов был хоть и руган, но популярен, не ввергнут в узилище, а награжден орденом. Но он знал, что смертельно болен, знал много лет, и болезнь-то отпускала его к работе, то снова брала свое. За счастливое десятилетие двадцатых Тынянов написал книгу о Достоевском и Гоголе, исследование проблемы стихотворного языка, знаменитый сборник статей о литературе девятнадцатого века «Архаисты и новаторы», а также свою прозу. В двадцатые подвижные годы он писал о кюхле и близоруком дипломате. В тяжелой ртутной тяжестью тридцатые Тынянов писал роман о Пушкине, И вместе эти книги выглядят как вершины горного хребта, торчащие из тумана. Между ними должны были быть перемычки в переплетах, но на эти книги не хватило времени. Он написал многое о литературной эволюции и литературе факта, и это было потом использовано его учениками, шедшими вослед след. Но среди миллионов читателей Тынянов знаменит своей исторической прозой, и это справедливо. Но мы можем извлечь куда больше пользы из обдумывания его фигуры, если не разрывать Тынянова критика, Тынянова теоретика литературы и Тынянова писателя. Они тогда были все такие. Литература мешалась с журналистикой, а не обе с теорией. Так всегда бывает в моменты революции, когда общество перемешивается быстро и насильно. На вспаханной несчастьем земле Среди страданий вырастают удивительные цветы нового искусства. Впрочем, фраза эта пафосная. «Прочь ее! Прочь!» Итак, Тонянов триедин, но даже в самой своей доступной ипостаси, исторического романиста, он вовсе не то, чем кажется. Школьный список внеклассного чтения врет. Тонянов не просто исторический романист, не описатель. Он создает свой мир, а не точно следуют документу. Он находится в особых отношениях с деталями и обстоятельствами. Хотим мы того или нет, но исторический факт – нечто загадочное, что-то вроде «Единорога» в описании Борхеса. Мы знаем войну 1812 года по роману «Война и мир». Мы знаем историю декабристов Истынянова. И из Истынянова вырос фильм «Звезда пленительного счастья», по которому историю декабристов знают те, кому лень читать. В 1925 году Тынянов написал роман Кюхле, через три года создал смерть Вазир Мухтара, а потом приступил к роману Пушкин. В этот список вклиниваются рассказ «Подпоручик Киже, написанный в 1927, и повесть «Восковая персона», что напечатано в 1930 -м. Истории времен Павла и Петра похожи на предисловие к времени декабристов – Кюхельбекер, Грибоедов, Пушкин. Люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Люди, которых тридцатые годы обкладывают как егеря стаю жмущихся друг другу волков. История повторялась с точностью до века. В те же десятилетия. В тридцатые чуть состарившихся сторонников формального метода, иначе говоря формалистов, обкладывали новые охотники. Тщательно и беспощадно, постепенно сжимая кольцо. Итак, Тынянов написал знаменитую фразу о потерянном поколении двадцатых годов с его масонскими знаками для узнавания, и ее цитируют больше и чаще прочих его фраз. У Тынянова были хорошие натурщики, то есть поколение его сверстников. Часто рисует живописец богов и вакханок, а натурщик пропоится, и это сразу видно. Но у Тынянова были натурщики правильные, обреченные. Первая часть Пушкина вышла в 1936 году. Роман этот производит очень сильное впечатление и похож на Колизей. Недописанный, он все равно прекрасен, будто римские руины. Во время войны Тынянов был эвакуирован. Он был уже тяжело болен, и мемуаристы рассказывают, как он сидел на чемоданах со специально привинченным орденом на пиджаке. По-видимому, орден был для того, чтобы дорога не была к умирающему писателю особенно жестока. Он попал в Пермь, и там его здоровье ухудшилось. Из Перми его перевезли в Москву, где он умер в декабре 43-го, когда Красная Армия дралась на Южном Днепре и под Невелем. Но ничего не кончилось. Так писал то и дело Шкловский в своей книге о гражданской войне. «Еще ничего не кончилось, все продолжается». И благодаря Тынянову, внимательно его разбирая, можно многое понять и в литературе, и в жизни. От Шкловского в прозе Тынянова было много, например, знаменитая сцена в романе «Смерть Вазер Мухтара», когда на окраине Тигерана люди собирают по частям тело русского посла. Тело разъято на части, как тело воскресающего дракона из древних сказок. И вот в неверном свете масляных ламп Персы и армяне перекладывают руки, ноги и туловище убитых русских. Это в своей книге «Сентиментальное путешествие» Шкловский пишет, как ему рассказывали про недавно случившийся взрыв у железной дороги. После взрыва солдаты, окруженные врагами, ждущие подвижного состава, занялись тем, что собирали и составляли из кусков разорванные тела товарищей. Собирали долго. Конечно, части тела у многих перемешали. Один офицер подошел к длинному ряду положенных трупов. Крайний покойник был собран из оставшихся частей. Это было туловище крупного человека. К нему была приставлена маленькая голова, и на груди лежали маленькие неровные руки, обе левые. Офицер смотрел довольно долго, потом сел на землю и стал хохотать, хохотать, хохотать. Они вообще дружили, дружили крепко, так что прожившие дольше многих Каверина-Шкловский ревновали друг друга к их мертвому товарищу. Книга про последний год жизни Грибоедова – великая книга, потому что по ней можно судить о литературе и жизни, как по капле воды можно сделать вывод о жизни Мирового океана. Внимательно читая «Смерть Вазир Мухтара», можно обогатить себя, во-первых, лучшим пониманием истории декабристов, Во-вторых, многое понять о Кавказе и Востоке вообще в истории России. В-третьих, можно обнаружить парадоксальность самого метода исторического романа, которым пользовался автор. В-четвертых, можно обогатить себя пониманием русской литературы грибоедовского времени, которая вовсе не похожа на цепочку исторических анекдотов, вроде встречи Пушкина с гробом поэта. Биография русской литературы чрезвычайно сложна, а «Пушкинское время» обросло огромным количеством клише, и не в последнюю очередь от того, что про него писали тысячи людей, спасаясь в его дворянских особняках и имениях от советской действительности. Владислав Ходосевич Тынянова не любил и писал о нем так. «Я не согласен с методом, лежащим в основе этой работы. Для биографии в ней слишком много фантазии, для романа же слишком мало». Кроме того, она написана плохим языком. Но все-таки у Кюхли были свои достоинства – знания эпохи, хорошая начитанность. В смерти Вазер Мухтара, так называлась история Грибоедова, последовавшая за историей Кюхельбекера, к недостаткам первой книги прибавилась чрезвычайная, местами почти нестерпимая вычурность. Не только неоправданной темой, да и можно ли оправдать вычурность, но и как-то особенно досадная можно было предполагать, что она происходит от страстного желания автора быть на сей раз более романистом, нежели прежде. Тынянов протянул руку к лаврам художника. В отношении Тынянова история обратилась вспять. Наставник Серапионовых братьев, сам сделавшись билетристом, оказался последователем и учеником своих бывших учеников. Но Ходосевич не прав, не говоря уже о том, что он пеняет Тынянову на то, что он ничего не сделал в теории литературы. Проверка временем показала, что роман о Грибоедове и сейчас держит читателя цепко, оторваться не дает и трогает многих. Рассказывая о смерти Вазира Мухтара, для начала нужно сказать, что мы можем далеко продвинуться в понимании жизни, тщательно обдумывая один из главных мотивов этой книги. Это мотив предательства. Дело в том, что мотив бегства к врагу в русской культуре старый и начался не с Курбского. Этот мотив жил всегда и более чем в других народах был темой трепетной. Бегство и предательство всегда было темой особой, и готовых решений никто не имел. Писанные правила поведения не существовали. Будущий литератор и странный друг Грибоедова Булгарин, меняя знамена в Отечественную войну, сделал потом неплохую карьеру. А в романе «Смерть Вазир Мухтара» предательство едва ли не главный сюжет. Там ведь содержится многослойная история отношений к разным идеалам. То есть не в реальной истории, а в Тыняновском романе. Грибоедов – бывший декабрист, но выпущенный из крепости с оправдательным аттестатом, а таких, кажется, всего было двое. И потом он сидит на обеде у генерала Сухозанета, где пируют сплошь мучители декабристов. Да и на приеме у государя он не заступается запущенно. Грибоедов как бы предает самого себя – и не только свои идеалы, но придает свою музыку и поэзию в пользу дипломатии и основания новой закавказской кампании. Ужас в том, что оригинальные наброски Грибоедова напечатаны, и когда Тыняновский Грибоедов читает в обществе свою кавказскую трагедию, мы, спустя 200 лет, зная строфам, что он читает, понимаем, каково качество этого текста. Но дурна не только «Грузенская ночь», но и сам экономический проект – Он сродним Маниловским прожектам. Он неубедителен и зыбок и экономически, и политически. Более того, сама отсылка Костынской компании должна была бы уничтожить предприятие в глазах любого чиновника, не говоря уж о диктаторских полномочиях директора компании. Грибоедов, по сути, предлагал выделить из пределов Российской империи новое королевство, искупая экономическую зыбкость избытком власти в нем но в романе есть реальный предатель-доносчик. И Грибоедов чуть не рушится в обморок от ненависти к нему, стоя на плацу в тесном мундире. Сам романный Грибоедов предает первую партию дезертиров, в чем его упрекает Самсон Хан, да и он себя сам упрекает, и никак не может предать перебежчика Евнуха. На этом фоне как-то неловко пересчитывать мелкие измены женщинам и измену другу Булгарину с его женой. Тынянов специально не просто намекает, но указывает в записках, что сын Булгарина вовсе не его сын, а Грибоедова. Одного из тыняновских героев зовут Иван Сергеевич Мальцов. Тыняновым он поставлен в то же положение, что с Альери Пушкиным. У Тынянова Мальцов или Мальцев совершает даже два предательства, спасаясь в момент нападения на миссию, а потом оболгав Грибоедова посмертно. Иван Сергеевич, кстати, был довольно примечательный человек. Он в молодом возрасте унаследовал, а потом и прикупил стекольные мануфактуры. И именно с ним связано производство массового стекла, гусь хрустальный, русский фальшивый хрусталь, то есть дорогая посуда из очищенного стекла по богемскому секрету. А кроме того, массовое производство стаканов, каждый второй в России, и бутылок. Презрение он не очень заслуживает и в реальной тигеранской истории тоже. Наконец, Грибоедова предают порознь Несель и Рода Финикин, предает Николай I, предает Петербургское общество, принимая наследного принца. Его не предают разве что англичанин Макниль, который, между тем, приуготовил саму гибель Грибоедова. Есть в романе линия, связанная с русскими беглыми, теми солдатами и офицерами, что перешли на сторону персов, и воюют со своими бывшими товарищами. Много лет я любил фразу Тынянова о том, что он начинает работу там, где кончается документ. Эта фраза следует прямо за рассуждением о русских солдатах в Персии. Но действительность, как всегда, богаче наших представлений о ней. И историчность Тынянова каждый раз оказывается особой, сложной, неоднозначной. Повествование Тынянова все время упирается в русский батальон «Персиян», как в проволочное заграждение, то Грибоедову передают записку от Самсон-хана, где тот напоминает о беглых русских, уведенных Грибоедовым в Россию. Где они? Что с ними? И нет ответа. Потом русского батальона становится в повествовании все больше. И вот он уже поворачивает действие, не дает избежать смертного конца героям. Косвенным образом, просто своим видом, И русской песней над Тегеранской улицей. Нужно потратить немного времени, чтобы рассказать о русских персах, потому что тогда будет интереснее читать Тынянова, у которого едва ли не каждая фамилия подлинная. Самсон Хан, а иначе говоря, Самсон Яковлевич Макинцев, был командиром русского полка или батальона. Макинцев, прежде чем стать генералом персидской армии, родился в солдатской семье, и был вахмистром Нижегородского драгунского полка. Он дезертировал, был принят персами на службу в Ориванский полк и стал там командовать ротой. И это прилежно описывает Тынянов. Макинцев быстро рос в чинах, и на персидско-турецкой войне 1821-1823 Самсон хан командовал полком. Тогда же был пожалован генеральским званием, но во время другой войны... 1826-1827, отказался стрелять в своих соотечественников. И тут повествование Тынянова сбоит, вернее, сбоит комментарии автора. Сохранивший православие Самсон хан был похоронен под алтарем, построенной им церкви. Но задолго до этой смерти, с 1828 года, русским полком командовал бывший прапорщик Нашебурского полка Евстафий Васильевич Скреплев по совместительству взять зять Макинцева. Был такой военный инженер, генерал-лейтенант, прослуживший царю полвека, Иван Федорович Бларамберг. Он оставил мемуары о пребывании на Кавказе и в Персии, где, в частности, рассказывает о том, как капитан Альбранд выводил тех самых перебежчиков, о которых так много сказано у Тынянова, в Россию. В официальном и довольно подобострастном жизнеописании Альбранта, Автор рисует картины поистине мелодраматические. Сперва, когда Альбранд только знакомится с русскими солдатами на персидской службе, некий грозный старик попрекает его тем, что их всех на родине ждет гибель, и посланец царя выманивает их на муку. Особенно было сложно с беглыми поляками. Они не верили обещаниям, особенно те, кто на персидской службе получил звание офицера. И лишь заверение, что польские офицеры уволятся со службы, сохранив звание, и получат разрешение вернуться к себе на родину, если они добросовестно со своими подчиненными последуют за капитаном через границу, сломило сопротивление, и они обещали сделать все возможное, чтобы их польские соотечественники прислушались к этому. Русские выступили из Тегерана 22 декабря 1838 года а 5 марта 1839 года прибыли в Тифлис. Польские офицеры уволились со службы и уехали на родину, а сам батальон с семьями осел вдоль Кубани. Как уже говорилось, с 1828 года полком командовал прапорщик Евстафий Васильевич Скриплёв, по словам Тынянова, белобрысое существо с яркими домашними веснушками. Скриплёв у Тынянова человек вялый и блеклый, Это своего рода ослабленный Самсон-хан. Однако же в жизни Евстафий Скреплев был крут. Воевал он храбро, и гвардейский батальон сарбазов сформировал именно он. Был он в чине сарганги, то есть полковника, и избеков возведен в Санхана. Но Скреплев бросил все и вернулся в Россию вместе с шестью тысячами русских солдат с семействами. Скреплев с чином сотника был зачислен в Кавказское линейное казачье войско а потом станичным атаманом, и после был произведен, за отличие в делах с горцами, в Есаулы. До конца жизни он оставался суров и, повздорив с неким генералом, говорил ему, по воспоминаниям мемуаристов: «Ваше превосходительство! Тридцать слишком лет служил я двум моим государям и трем персидским шахам, но до сей поры не случалось еще мне слышать таких слов». Герои у Тынянова другие, акценты смещены, и все выглядит иначе. В действительности все не так, как на самом деле. Эти слова Станислава Ежелеца точно описывают историческую романистику. С дипломатией у Грибоедова было сложно. Он был дипломатом в побежденной стране, причем дипломатом, который грубо нарушал этикет, ходил в сапогах по шахским покоям и гордился этим, отказываясь от ковра требовал стула, как воюющий Ермолов. Он проламывал этикет как дипломат, приложенный к пушкам Паскевича. Такая дипломатия свойственна всем победителям, не думающим о будущем. Лавис и в своей знаменитой истории XIX века, кстати, ни словом не упомянув о судьбе русского посланника, в отличие от истории русских сарбазов, замечают. И, как мы видели, Персия в ближайшие годы находилась скорее под влиянием России, чем Англии. Причем дипломатический успех туркманчайского трактата не то чтобы сомнителен, но в нем заложено множество потом случившихся неприятностей. 20 миллионов рублей серебром были, очевидно, заложены туда бомбой. Выплата такой контрибуции, будь она возможна, разорила бы Персию. Но есть и еще масса обстоятельств, мешающих Тыняновской формуле «Когда кончается документ, я начинаю». Столь часто и столь спекулятивно использовавшиеся потом историческими романистами Грибоедов Футынянова Любовник жены булгарина. Это дало самую стильную эротическую сцену в советской литературе, да и русская не может похвастаться особыми успехами на этом поле. Леночка опустилась на диван. Сливы ее блестели. Она сказала Да сестун Мюглих. Любовь была зла, повторяема. Механично, пока смех не раздул ноздри, и он засмеялся. Высшая власть и высший порядок были на земле, власть принадлежала ему. Он тупым железом входил в тучную землю, прорезал Кавказ, за Кавказье, вдвигался клином в Персию. Вот он ее завоевывал, землю, медленно и упорно, входя в детали. И наступило такое время, что все уже было нипочем. Чего там? Не свист дыхания, а разбойничий свист стоял во всем мире. Он догуливал остатки с тенькой разином. Были налеты на землю, последние грабежи, все короче и глубже. Какая злость обрабатывала мир! Наступило полное равновесие. Младенческая Азия дышала рядом. Легкий смех стоял у него на губах. Зеленые занавески были прекрасны. Потом все представилось ему в немного смешном виде. Он вел себя как мальчишка, не дождался, удрал и набедокурил. И он слегка толкнул в бок младенческую Азию. Тынянов специально остановился на этом эпизоде, когда писал текст для книги «Как мы пишем», в которой писатели рассказывали секреты своей работы. Сам Тынянов цитирует пушкинскую эпиграмму и рассказывает об одном альбоме карикатур. Насчет жены Булгарина и Грибоедова нет документов. Но акценты расставлены. На другом рисунке Фаддей представлен со всей своей семьей. Склерозная розовая пышка катится впереди всех. За ним жена. Позади и как-то особо худощавый черноволосый юноша в шинели и треуголке. Он нарисован с очевидным намерением напомнить о Грибоедове. Красивый, осанка аристократична. Я не порадовался, потому что я ведь не думал о детях. Как не весело быть сыном Грибоедова и носить всю жизнь фамилию Булгарин. Все это, разумеется, мелочи, но я должен быть уверенным, что знаю людей. В споре Катенина с Пушкиным по поводу Моцарта и Сальери, что нельзя так здорово живешь обвинять исторического человека в убийстве, я на стороне Катенина. Но этот альбом и сейчас доступен следователям и этих рисунков в нем нет, а те, что есть, вовсе не таковы. Да и, кажется, прообразом для некоторых персонажей служат вовсе не грибоедов. Не говоря уже о том, что, как говорят те самые исследователи, сцена измены после театра хронологически невероятна, так как в то время в Петербурге, как и во всей Российской империи, соблюдалось правило – никаких спектаклей во время Великого поста не давать. И так все не точно – «Все смещено», «История сдвинута», как в фантастическом романе. Но это не отменяет величие романа. Отчего же эта великая книга? Да от того, что, несмотря на всю неточность, в ней слышна завораживающая работа жерновов, которые смалывают человеческие судьбы. Герои движутся навстречу смерти, но жернова все-таки не всесильны, ведь ничего не кончилось. В этой книге есть красота тех самых метафор – на которые были щедры двадцатые годы. Но есть там еще и русская степь, и солнце, и взгляд с дороги на женщину, что купает ребенка. Птичий щебец сплетается с тем, как тонко стонут больные в темных хижинах под Гюмри, а красота природы оттеняется зыбкостью человеческого счастья. Можно предъявить исторический счет и тоняновскому Пушкину. И там есть анахронизмы. Помимо журнала «Булгарина», перенесенного в 1811 год, который читают герои. Там еще лицеисты сперва изгоняют надзиратели Пелецкого, а лишь потом начинается война. Однако Пелецкий был отставлен в 1813, то есть очередность нарушена. Есть, правда, скорбный ответ. Тынянов был уже совсем тяжело болен. Он ведь таскал рукопись с собой в Париж, потом еще куда-то на лечение и просто не уследил за деталями. Однако наш опыт общения с историческим материалом, отправляясь от этих неточностей, самодостаточен. Вот здесь и находится точка чуда. романа Тынянова формирует мир России Александровского и Николаевского времени. И он не менее достоверен, чем мир Средиземья. Потому что помимо историка в Тынянове живет писатель. И кроме анахронизмов в Атаньяновском романе есть запах лицея, который соткан из надежды и предчувствий, и тепло мальчишеской дружбы. И Танянов пишет об этом как поэт. Детство исчезло, будто упало с плеч. Там есть пробуждение к жизни быстро взрослеющих детей. Одним словом, там есть литература, которая все искупает. И восковая персона тоже сложная литература, потому что там есть вязкое чувство времени, в котором тонут и безвестные уроды кунсткамеры, и сановники, и сам император. Много что есть в исторической прозе Тынянова, что пережило и споры о литературных приемах, и трагическую судьбу самого писателя. У Тынянова есть особое место в литературе 20-х. Тогда переменился мир, и вместе с ним литературное искусство было взболтано. Жанры преобразовывались, новые слова брались отовсюду. Почти через век произошло то же самое. Прежний, традиционный мир – провалился куда-то, мгновенно обветшал, как покинутые дворянские усадьбы. Исчезла сама пирамида литературных ценностей, изменился и сам образ писателя. Погнали в зашеи многотомных писателей учителей. Раньше писатель должен был писать, а читатель читать. Так продолжалось почти до конца XX века. Но тут-то и произошли известные изменения. Во-первых, было открыто множество других способов проводить время, и общество погрузилось в визуальное искусство. Формалисты недаром много занимались кино, а Шкловские и Тынянов сценарии. Иконка, а не икона, победила букву. Во-вторых, культура, согласно демократическому голосованию платежом, стала полностью демократической. То есть рухнула волюнтаристская пирамида эстетики. Стыдно не читать Толстого. А почему стыдно? Раньше этот спор кончался репрессиями со стороны школьной учительницы или главы государства. Ныне аргументации такого рода не работает. Но более того, в демократическом искусстве этот спор вовсе не имеет разрешения. В 20-е годы прошлого века интеллигенция столкнулась с необразованной массой, пришедшей в культуру, науку и производство. Раньше интеллигенция имела дело со стабильной конструкцией, Народная масса и образованный слой. Так было и в XVIII веке, и во времена формалистов. А сейчас народная масса стала грамотной и начала создавать множество собственных текстов. Вместо пирамиды, некой иерархии ценностей, общей для страны, а то и айкумены, в чистом поле выросли миллионы крохотных ценностных пирамид. Профессиональная настоящая осталась за писателями, сценаристами и писателями-клоунами. И особое значение у тыняновской модели писателя – человека науки, даже шире, человека образованного, который приходит в литературу с точным знанием обстоятельств и, если меняет детали, то не на наобум. Человека со своими сюжетами, а рассказ о людях и о прошлом одновременно – история, всегда пользующаяся спросом. Путь Тынянова сейчас остался даже не дорогой, а тонкой, но единственной тропинкой к созданию умной литературы.